Глава сорок седьмая. Собираюсь на улицу, душа в себе слёзы. Если честно, идея ночёвки вне замка уже не кажется мне логичной и нормальной. Но раз вызвалась, то пойду. Может, и впрямь мысли прочистятся. Самое плохое во всей ситуации, что мне некуда уйти по-настоящему. Да и не в моём характере просто взять и сбежать. Молча, не дожидаясь основного действия, будь оно хорошим или плохим. Хотя я всё чаще понимаю таких людей, которые уходят. Иногда важнее сохранить себя, чем что-то отстаивать перед другими. Выхожу на улицу, свежо, но не критично. Прохлада в моём состоянии это благо, хорошо прочищает мозг и прогоняет любую хандру. Нахожу ровную полянку и начинаю устройство импровизированного ложа, а также возведение защитных барьеров. Механическая работа помогает разгрузить мозг, и я осознаю, что для душевного спокойствия нужно всего лишь занять руки. Банальная и всем известная истина, которая почему-то улетучивается из головы в самый нужный момент. Ложусь на труды своих деяний. Тепло, мягко, хорошо. Пожалуй, так и можно путешествовать. Ночное небо всё усыпано звёздами, луна освещает землю своим тонким силуэтом. Лепота. Мне действительно нравится. Умиротворяет. Даже природные звуки не напрягают, а скорее вносят гармонию в происходящее вокруг и в мой внутренний мир. Изначально я собиралась долго и нудно анализировать случившееся с драконом, его ведьмими проклятиям, своим чувством ко всему перечисленному, но в итоге не замечаю, как засыпаю. С уверенностью могу сказать, что это лучший мой сон за очень долгое время, и даже ранний подъём ни сколечко не омрачает действительность. Я встаю отдохнувшая и полностью довольная жизнью, как уже не бывало тоже очень давно. И главное, я знаю, что делать со своей жизнью. Это ли не счастье? Неспешно возвращаюсь в замок, который отзывается тихой радостью при моём появлении, заботливо глашая его стены и поднимаясь в свои покои. Постель без одеяла выглядит осиротевшей, и я спешу возвратить ей недостающее на кровать и выхожу на балкон. Нужно идти завтракать. С добычей еды в походных условиях мне всегда было тяжело. Морально не могу лишить живое существо жизни, а ягодами сыт не будешь, как и здоровьем не ото всего будешь. Ты вернулась. Оборачиваясь на голос, она по пороге моих покоев стоит Адам, весь растрёпанный, помятый, словно всю ночь не спал, ворочался. Конечно, кивая, мягко улыбаясь и возвращаясь в комнату. А как же иначе? Я боялся, что не вернёшься, что потерял тебя навсегда, говорит он тяжело дыша. Столько трагичности и фатализма в твоих словах не находишь, спрашиваешь с интересом, наблюдая за драконом. Ты поэтому не расчесался сегодня? Выглядишь отвратительно, постричь сразу хочется. Я чуть было не сделала это с утра, да, кивает Серебряный. Но мне вроде как нельзя. Волосы магический накопитель, их беречь надо. Сочувствую, киваю, пряча улыбку. Ладно, я завтра к тебя собиралась, позволишь? Протискиваясь мимо дракона в коридор, а он не двигается ни на сантиметр. Молча смотрю на него, мол, что это такое? А Серебряному хоть бы что. Глядит на меня в ответ и не шевелится. Как всегда, над ней его глаз плещется нечто непонятное, но притягивающее, манящее женские сердца, как свет завлекающий бабочек. "Я провожу", в итоге отвечает он, приосанивается и берёт меня за руку. Сразу будто бы и волосы смотрятся аккуратнее, и сам дракон представительнее, весь привычно лоснится от собственного великолепия. Твой внешний вид зависит от внутреннего состояния, да? Хотела бы я выглядеть шикарной красавицей исключительно от одного хорошего настроения, произнёс задумчиво. Правда, с плохим видом и состоянием можно и повременить. Ты и так красавица. У меня эти процессы несколько более утрированы, чем у ведьм, а так они естественны для любого организма. Дальше идём в молчании. Собственно, я не против. Едва обретя душевное равновесие, не хочется его быстро растерять.